Глава 11. Стратегия управления человеческим капиталом. Введение. Управление человеческим капиталом Human Capital Management, HCM, занимается получением, анализом и составлением отчетности по данным, которые указывают на направленность, повышающую эффективность стратегии управления персоналом. И поэтому стратегия HCM тесно связана со стратегическим HRM. По словам Маноча, HCM также предоставляет свидетельство продуманной стратегии управления людьми, соответствующей бизнес-стратегии. Важнейшей характеристикой HCM является использование количественных показателей, определяющих такой подход к управлению людьми, в рамках которого они рассматриваются как капитал. Большое значение придается тому, что конкурентное преимущество достигается за счет стратегических инвестиций в эти активы, посредством повышения вовлеченности и удержания сотрудников, управления талантами и программ обучения и развития. HCM — это мост, соединяющий HR и бизнес-стратегии. Он создает основу для доказательного подхода к управлению человеческими ресурсами, то есть процесса, гарантирующего, что решения и предложения по развитию и применению HR-стратегии практик будут подкрепляться достоверными данными, полученными в ходе исследований, сопоставления, а также анализа и оценки организационного контекста и управленческой деятельности. В докладе рабочей группы по персоналу утверждалось, что HCM включает систематический анализ, измерение и оценку того, как HR-политики и практики повышают результативность деятельности предприятия. HCM был определен как такой подход к управлению людьми, который рассматривает его в качестве стратегического вопроса высшего уровня, а не операционный вопрос, который можно оставить на усмотрение HR. Рабочая группа выразила мнение, что потенциал HCM как средство завоевания конкурентного преимущества не используется в полной мере. скарборо и Элиас определили человеческий капитал не только как то, что сотрудники вносят в организацию, но и как то, что развивается посредством их обучения и опыта, полученного в организации. Налбантян и другие описывали человеческий капитал как накопленный запас навыков, опыта и знаний, которыми обладает персонал и который является движущей силой продуктивной работы. И предположили, что управление человеческим капиталом подразумевает использование количественных показателей для измерения ценности этих параметров и применение этих знаний для эффективного управления организацией. HCM иногда определяется более широко, без акцента на измеряемость, и такой подход сводит к минимуму различия с HRM. Хацкель отмечал, что управление человеческим капиталом является интегрированным усилием по управлению и развитию человеческих способностей с целью достижения более высокого уровня эффективности. А Киренс утверждал, «Все, что делается во имя HR, делается во имя ценности». Он описывал HCM как полное развитие человеческого потенциала, выраженное в стоимостной ценности организации. Он уверен в том, что HCM создает ценность с помощью людей, и что это философия развития людей. Но единственный вид развития, имеющего значение, это развитие, которое выражается в ценности. Цели управления человеческим капиталом. У HCM четыре основных цели. Первая Определить, как люди влияют на бизнес и какой вклад они вносят в увеличение его стоимости. Вторая — продемонстрировать, что HR-практики влияют на рациональное использование средств, например, на эффективность инвестиций. Третья — обеспечить руководство по созданию будущих HR и бизнес-стратегий. Четвертая — предоставить информационную базу для формирования стратегии практик созданных с целью повышения эффективности управления персоналом в организации. Как писал манача «По сути, HCM — это дисциплина, дающая организации возможность определить, какой вклад вносят сотрудники в работу организации и как они способствуют увеличению ее эффективности». Роль стратегии управления человеческим капиталом. Стратегия человеческого капитала — была определена налбантянам и другими как проект по сохранению кадровых ресурсов, управлению ими и их мотивации необходимой для достижения стратегических целей организации. Для того, чтобы работать эффективно, управленческие практики, влияющие на персонал, должны быть взаимосогласованы и поддерживать друг друга. Вся область управления человеческим капиталом является не только благоприятной возможностью, но и сложной задачей. возможностью признать людей в качестве актива, который непосредственно влияет на эффективность деятельности организации, и задачи по развитию навыков, необходимых для того, чтобы определить, проанализировать и сообщить об этом так, чтобы этот фактор учитывался при принятии бизнес-решений. За счет развития стратегий по совершенствованию методов получения более точной информации о человеческом капитале и распространение этой информации как внутри организации, так и за их пределами. Они смогут не только оптимизировать процесс принятия бизнес-решений, но и дадут возможность заинтересованным сторонам делать более точные долгосрочные прогнозы о деятельности организаций. Существуют свидетельства возрастающей потребности у инвестиционного сообщества в частности в получении более качественной информации, касающейся стоимости нематериальных активов. Многие организации начинают понимать, что в среде, постоянно требующей новых знаний, ключ к успешному менеджменту находится в понимании тех рычагов, с помощью которых можно управлять поведением сотрудников, повышая их приверженность и вовлеченность. Это, в свою очередь, способствует повышению готовности сотрудников прикладывать дополнительные усилия и охотно делиться своими знаниями и навыками для достижения целей, стоящих перед организацией. Стратегия управления человеческим капиталом, которая включает систематический сбор и анализ данных, относящихся к человеческому капиталу, может способствовать тому, что менеджеры будут лучше понимать факторы, непосредственно влияющие на сотрудников, которыми они управляют. Она также поможет управляющим понять и определить проблемные области в эффективном управлении персоналом и разработать программы развития менеджеров, способные решить эти проблемы. Связь HCM с бизнес-стратегией. Нередко утверждается, что HCM и бизнес-стратегия тесно связаны друг с другом, и что HCM определяет как HR, так и бизнес-стратегию. Связывая правильные HR-практики и стратегический менеджмент с оценкой человеческого капитала, Компании получают возможность принимать более информированные решения, которые позволят им обеспечить долгосрочный успех в бизнесе. Если сотрудники HR могут продемонстрировать, что они способны сформулировать ценность персонала и определить его вклад в деятельность организации посредством установления связи между стратегией человеческого капитала и общей бизнес-стратегией, они не только докажут свою значимость, но и сыграют роль в совершенствовании управленческих практик. HCM особо подчеркивает связь и ценность, объединяющие стратегию, статистический анализ и ключевых партнеров, сотрудников, клиентов и инвесторов. Вопрос в том, чтобы определить эту связь и понять, как она работает. Простое утверждение, что HCM формирует HR-стратегию, которая, в свою очередь, вырабатывает бизнес-стратегию, ничего не говорит нам о том, что происходит на практике. И было бы неосторожным утверждать только то, что все стратегические бизнес-планы, направленные на инновации, рост и ценовое лидерство, лидерство по издержкам, определяются тем, как их будут реализовывать сотрудники. Нельзя сказать, чтобы это было особенно глубоким или раскрывающим суть утверждением, и оно попадает в ту же категорию, что и дискредитировавшее себя клише «Наши люди — это наш главный капитал». Мы должны попытаться быть более конкретными, иначе мы просто будем продолжать заниматься чем-то — обучением, планированием кадрового резерва, управлением эффективностью, оплатой, связанной с качеством работы, надеясь, но особо не рассчитывая на то, что это улучшит бизнес-показатели. Один из способов конкретизации — оценка посредством HCM того, как влияют на производительность HR-практики. Это нужно, чтобы обосновать эти практики, и повысить вероятность того, что они сработают. И будущее HCM, как процесса стратегического управления, определяется именно в этом направлении. Второй способ определения этой связи — более детальное исследование того, какое отношение имеют сотрудники к бизнес-стратегии, и наоборот, какова бизнес-подоплека HR-стратегии. Это можно сделать, проанализировав элементы бизнес-стратегии и движущие силы бизнеса, и выбрав соответствующие формы деятельности HR и необходимые данные, которые может предоставить HCM, как показано в таблице 11.1 в PDF-приложении. Третий и, пожалуй, самый продуктивный способ установления связи HR с бизнес-стратегией — соотнесение HR-практик с бизнес-результатами для определения того, каким образом эти практики можно наиболее эффективно использовать для повышения производительности. Развитие стратегии управления человеческим капиталом. Программа, представляющая управление человеческим капиталом, проиллюстрирована на рисунке 11.1 в PDF-приложении. Программа развития начинается с определения целей стратегии HCM. Например, получать, анализировать и составлять отчеты, в которых будет определено направление HR-стратегий и процессов. Формулировать развитие HR-стратегии. Использовать полученные данные, чтобы доказать, что высококачественные HRM-процессы и стратегии дают высококачественные результаты. Укреплять убежденность в том, что HRM-стратегии и практики повышают эффективность, опираясь на персонал. Определять влияние сотрудников на бизнес-результаты. Оценивать стоимость человеческого капитала организации. Повышать эффективность HR. Предоставлять данные относительно эффективности человеческого капитала организации для операционной и финансовой отчетности. Демонстрировать, что HR-процессы окупаются. Как показано в таблице 11.2 в PDF-приложении, программа расширяет определение возможных мероприятий и способов их использования. Анализ возможных мер приводит к стратегии, позволяющей внедрить и использовать их. Зачастую лучше начинать с имеющихся в распоряжении данных, и расширять базу данных по мере накопления опыта. При этом важно помнить, что главную роль играет качество, а не количество информации. Основные выводы. Определение HCM. Управление человеческим капиталом HCM занимается получением, анализом и составлением отчетности по данным, которые указывают на направленность, повышающей эффективность стратегии управления персоналом. HCM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 например, на эффективность инвестиций. Третье. Обеспечить руководство по созданию будущих HR и бизнес-стратегий. Четвертое. Предоставить информационную базу для формирования стратегий и практик, созданных с целью повышения эффективности управления персоналом в организации. За счет развития стратегии по совершенствованию методов получения более точной информации о человеческом капитале и ее распространения как внутри организаций, так и за их пределами, Организации не только смогут оптимизировать процесс принятия бизнес-решений, но и дадут возможность заинтересованным сторонам делать более точные долгосрочные прогнозы о своей деятельности. Стратегия управления человеческим капиталом. Стратегия управления человеческим капиталом, которая включает систематический сбор и анализ данных, относящихся к человеческому капиталу, может способствовать тому, что менеджеры будут лучше понимать факторы,